Зевата как способ улучшить здоровье. Зевата является естественной дыхательной техникой, которая позволяет улучшить здоровье и благополучие. Она заряжает энергией и в то же время способствует релаксации, помогает улучшить сон, настроение, побороть тревогу, а также дать выход стрессу и напряжению. Куда бы я ни пошёл, я призываю людей зевать. Почему? потому что зевота полезна для нас, а ещё приятно. Это один из самых естественных человеческих рефлексов. И не только человеческих, зевают все млекопитающие и даже птицы и рептилии. И хотя мы ассоциируем зевоту с чувством усталости или скуки, она означает намного больше. Животные часто зевают перед атакой. А ещё, когда бой окончен, Замечали ли вы, как часто собаки и кошки зевают и потягиваются, даже просто полежав на протяжении нескольких минут? Зевание связано с энергией, уравновешиванием нервной системы, избавлением от токсинов и многим другим. Один из наиболее интересных фактов о зевоте, который мы все знаем, состоит в том, что когда зевает один человек в группе, кто-то тоже повторяет это действие. На самом деле, даже если вы просто говорите о зевании в группе, кто-то обязательно начнёт зевать. Мы знаем, что зевота заразительна, и наука наконец начинает серьёзно рассматривать данное явление. Знаете ли вы, что социопаты не склонны зевать, когда это делают другие? Чем меньше у человека сопереживания к другим, тем менее вероятно, что он или она зевнёт в ответ. Зевота естественный и полезный процесс. На самом деле это жизненно важный дыхательный рефлекс. Так почему же нас учат воспринимать её как нечто грубое или невежливое, или вовсе оскорбительное и неприятное? Каким образом это произошло? Помимо того, что зевота привлекает внимание, она часто воспринимается как признак скуки, незаинтересованности зевающего в том, что происходит или в том, что говорят. В соответствии с культурными нормами, открытые рты и издаваемые звуки являются недопустимыми в цивилизованном обществе. Всё это заставляет людей подавлять обусловленные природой и необходимые рефлексы. Я представляю себе, как юный школьник на задней парте позволил себе смачно зевнуть, полностью отдавшись этому процессу, в то время как учитель читает лекцию или пишет что-то на доске. Я представляю себе, как ребёнок захвачен этим смачным, аппетитным, роскошным зевком. Вместе с зевком приходит естественное желание вытянуться, вдохнуть и издать звуки. Это прекрасный момент естественного здорового наслаждения и оживления. Но зевок привлекает внимание, которое иногда может быть негативным и даже осуждающим. В результате ребёнок учится никогда не проявлять этот внутренний позыв энергии и природного духа. В стихотворении Дикие гуси поэт Мэри Оливер говорит, что нужно разрешить нашему внутреннему ласковому зверю любить то, что ему нравится. Возможно, она не относила эти слова к зеванию, однако это именно то, что мы чувствуем. когда позволяем смачному зевку охватить нас. Теперь представьте, что вы психотерапевт, и кто-то рассказывает вам о своих проблемах. Моя собака умерла. Мой сын-подросток сидит на наркотиках. Я потерял работу. Мой брак разваливается. И в этот момент вы чувствуете непреодолимое желание зевнуть. Какую реакцию вы получите, если поддадитесь своему порыву? Я вас утомляю? Вы устали? Вы что, не слушаете меня? Я или мои проблемы вообще вас интересуют? Как вы смеете зевать прямо сейчас? Какой психотерапевт позволит себе зевнуть в такой момент, в такой ситуации? Все те, кто учился у меня, однозначно позволят. И кроме того, Они будут побуждать своих клиентов и пациентов сделать то же самое. Живот это совершенно естественный способ накопления, обработки или переноса энергии. Таким способом природа помогает вам слиться с вашей энергией, телом и ощущениями, открыться и разделить чувства другого человека на невидимом энергетическом уровне. Живот Это практика, позволяющая соединиться со своей душой, открыться на встречу жизненной силе вселенной на очень глубоком уровне. Зевая, мы очищаемся и ликвидируем энергетические заслоны внутри организма, что позволяет более полно и глубоко ощущать, переживать происходящее. Зевота позволяет полностью сосредоточиться на себе и на том, С кем мы рядом? Зевательный рефлекс активизирует часть мозга, которая связана с сочувствием, привязанностью, воображением, игрой и креативностью. Поэтому, пожалуйста, позвольте вашему внутреннему ласковому зверю, маленькому мальчику или маленькой девочке, зевнуть в своё удовольствие. Если вы такой же, как и большинство людей, вы, возможно, заперли внутри себя тонну неоконченных зевков. которые стремятся вырваться наружу. Признайте это. Вы подавляли, блокировали или сдерживали множество зевков на протяжении всей жизни. Настолько много, что я готов держать пари, что даже когда вы остаётесь одни, то вероятно, подавляете определённую часть зевков автоматически, по привычке. Возможно, одна из причин, почему зевота заразительна, Является то, что она сигнализирует о коллективном дозволении, как будто вы даёте кому-то благословение. Подсознательно мы думаем: "О, вы считаете, что это нормально зевнуть здесь? Отлично. Мне тоже это нужно". Наука сейчас утверждает, что зевота это прекрасная идея, и стоит зевать как можно чаще. Что происходит в челюсти, позвоночнике, тазу, лёгких собаки или кошки? когда они зевают. Челюсть широко открывается, позвоночник прогибается, они потягивают передние и задние лапы, словно занимаются йогой. Вы тоже должны так сделать. Когда в последний раз вы по-настоящему позволили себе зевнуть? Не стыдясь, не подавляя зевоту, не испытывая смущения или застенчивости. Когда вы в последний раз позволили себе насладиться смачным зевком? Что, если зевота, значит для нашего энергетического тела столько же, сколько принятие душа для физического? Мне также нравится замечать, насколько зевота похожа на другие человеческие процессы с точки зрения силы и динамики. Подумайте об этом. Вы можете вызвать зевоту, а можете блокировать зевоту. или подавить. Но когда это происходит, остановиться уже очень трудно. Важным здесь является то, что это происходит. Вы не создаёте зевок. Вы можете сделать что-либо, чтобы спровоцировать зевоту, а ещё можете что-либо предпринять, чтобы подавить её. Но что случилось, то уже случилось. Вы не контролируете процесс зевания. Это нечто перехватывающее управление вашим телом, всем вашим существованием, что ещё схоже с зевотой, как насчёт оргазма? Вы можете вызвать его и подавить, но если же он случился и охватил вас, очень сложно остановить оргазм. Знаете что? Когда вы научитесь приветствовать зевоту и позволять себе зевать, Научитесь осознанно наслаждаться смачными зевками в течение всего дня. Ваша сексуальная жизнь ночью тоже улучшится. Но только если у вас есть пупок. Другим примером процессов, в которых задействованы схожие силы и динамика, является эмоциональная сфера. Эмоции заразны. Вы можете вызвать эмоцию у себя или у других, а также можете подавить её. Но если это произошло, процесс не остановить. Когда эмоции рождаются, они завладевают нашим телом и разумом. Когда мы учимся дышать и расслабляться во время зевания, это помогает дышать и чувствовать себя комфортно с нашими эмоциями. Даёт возможность направить энергию в более осознанное, благотворное, творческое русло. Уникальные упражнения на зевание, представленные в конце данной главы, не только откроют и расширят ваши дыхательные способности, но и помогут более полно открыться для ваших эмоций, уважать и принимать их и в то же время в большей степени контролировать их, чем быть под контролем. Следующее упражнение соединяет в себе то, что я именую простым и сложным зеванием. Я попрошу вас поиграть с вашим зевком и поэкспериментировать с зевательным рефлексом. Вы будете совершать большие вдохи и испускать вздохи облегчения, когда зеваете. Кроме того, вы будете практиковать связанное дыхание, вращать дыхание, как колесо во время зевка. Прежде чем мы перейдём к практике, хотелось бы отметить, что зевота с одной стороны Очень схоже с другими естественными желаниями или рефлексами, например, желанием поесть, поспать или воспользоваться туалетом, а с другой отличается от них. Например, чтобы поесть, вам не обязательно доводить себя до смертельного голода. Чтобы отдохнуть, не обязательно дожидаться, пока вы станете валиться с ног. Чтобы сходить в туалет, не стоит ждать отчаянного желания облегчиться. Вы сознательно и на регулярной основе делаете эти вещи, часто даже до того, как это действительно стало необходимым. Существуют ритуалы, встроенные в нашу жизнь, которые позволяют нам часто совершать эти действия. И всё же, когда дело доходит до зевоты, когда вы зеваете. Вы, возможно, зеваете, когда и если ваш организм действительно это требует, принуждает вас но даже когда организм этого требует, вероятно, вы подавляете зевоту, блокируете её частично или полностью. Суть заключается в том, что вы не должны ждать, пока ваш организм потребует этого. Создайте ежедневные ритуалы зевания. Зевайте намеренно, делайте это часто, регулярно. Каждый может спровоцировать зевок. Откройте рот Когда вдыхаете, подвигайте челюстью задней стенкой горла и вызовите зевательный рефлекс. Сделайте это сейчас. Сделайте это больше одного раза. Потяните, зевая. Издайте приятный успокаивающий звук. Зевайте до тех пор, пока ваши глаза не заслезятся. Забудьте о том, что подумают люди. Забудьте о том, что думаете сами. Забудьте о том, как вы выглядите. Где бы вы ни были сейчас, отключите эту аудиокнигу и сделайте большой, смачный, роскошный, полноценный зевок. Побалуйте себя. Дерзайте. Сделайте это ещё раз. Пошумите. Как вы себя чувствуете? Если вы не можете позволить себе совершить полноценный зевок, то это говорит обо всех других сферах вашей жизни, где вы не можете позволить себе быть естественными. Не мешают ли вам слушать ваше тело, сердце, природу, заботы о том, что подумают, скажут или сделают другие люди? Как часто и какими способами вы сдерживаете ваши собственные природные инстинкты, вашу креативность, любовь, правду, дух? Прекратите. Просто прекратите. Позвольте себе и другим быть людьми. Когда мы не позволяем этого, то принуждаем себя и других притворяться. Дети имитируют наше поведение, сознательно и бессознательно перенимают наши привычки. Мы должны показать им честный пример того, что на самом деле естественно. Освободитесь от социального, семейного, религиозного или культурного программирования. Позвольте себе зевнуть. Заставьте себя зевнуть, а также поощряйте к этому других. Зивота это мощнейший инструмент укрепления нервной системы. На самом деле, её называют одним из самых больших секретов нейробиологии. Зивото связано с деятельностью префклинья, крошечной структуры, спрятанной в складках теменной доли, которая, похоже, играет центральную роль в сознании, самоанализе и извлечении информации из памяти. Префклинье связано с системой зеркальных нейронов в мозге. Зивото вызывает уникальный нейронный ответ в той части мозга, деятельность, которая связана с общественным сознанием и чувством сопереживания. Именно поэтому преднамеренное зевание может укрепить эту важную часть мозга и способности в этой сфере. Зевота усиливается, когда мы устали, и это один из способов, которыми организм сообщает о том, что ему необходим отдых. С другой стороны, воздействие света также заставляет нас зевать. То есть зивота это часть процесса пробуждения. Она расслабляет нас и в то же время приводит в состояние повышенного когнитивного внимания, то есть может сделать нас более бдительными. Зивота помогает нам погружаться в себя и заниматься самоанализом. Зивота является частью парасимпатической реакции, режима отдыха и переваривания. Оно также играет роль в регулировании нашей температуры и метаболизма. Вы можете использовать зевоту для преодоления последствий смены часовых поясов или пребывания на больших высотах. Спортсмены зевают перед выступлением. Даже рыбы зевают при смене деятельности. Многие нейрохимические вещества участвуют в процессе зевания, включая дофамин. который активизирует окситоцин, нейромедиатор, отвечающий за привязанность, чувственность и наслаждение. Это означает, что зевота может помочь с интимной жизнью. Среди других нейрохимических веществ, задействованных при зевании, адренокартикотропин, меланоцистимулирующие гормоны, гамма-аминомасляная кислота, оксид азота, серотонин, глутамат, половые гормоны и многое другое. Также считается, что зевота охлаждает мозг. На самом деле нейробиологи не могут выявить ни одного процесса, который был бы так же полезен и влиял бы сразу на такое большое количество функций головного мозга. Что мне еще сказать, чтобы заставить вас зевнуть? Что мне сделать, чтобы убедить вас, что вам нужно больше зевать? Сознательно спровоцируйте зевок перед тем, как выполнять какое-то важное дело. И затем осознанно зевните после его завершения. Зевайте время от времени во время различных видов деятельности: выполнения тестов и заданий, выступлений, презентаций и медитаций, при взаимодействии с другими людьми. А также зевайте, если чувствуете тревогу или злость, страх, усталость или взвинченность. Вы обязаны сделать это ради себя. Чтобы насладиться естественным неврологическим лечением. Так чего же вы ждёте? Давайте практиковаться прямо сейчас. Дышите сейчас. Водный курс зевания. Не закрывайте и не прикрывайте ваш рот, когда зеваете. Задерите голову, позвольте вашей челюсти полностью распахнуться. Потянитесь во время зевания. На шее, в горле и подмышках находятся лимфатические узлы, которые являются частью вашей иммунной системы. Когда вы зеваете и потягиваетесь, вы естественным образом сжимаете и активизируете эти жизненно важные железы. Представьте себе собаку или кошку, Что происходит с их челюстью, шеей, позвоночником, бёдрами, тазом и конечностями, когда они зевают? Позвольте себе то же самое. Не зевайте всего один раз. Делайте это снова и снова. Зевайте, пока не заслезятся ваши глаза. Слезоточивость глаз важная часть полного естественного зевка. Как вы себя чувствуете? Дышите сейчас. Продвинутый курс зевания. На своих семинарах я шуття говорю, что нечасто обучаю продвинутой практике зевания на первом свидании. И я никогда раньше не излагал её в книге, но смею предположить, что вы, люди опытные, и поэтому готовы к продвинутому курсу. Добро пожаловать на продвинутый курс зевания. Позвольте себе полноценный смачный зевок, как было сказано ранее. Но теперь добавьте к нему осознанное, связанное дыхание. Не фиксируйте дыхание, когда зеваете. Не задерживайте вздох, когда зевательный рефлекс взял над вами верх. Вдыхайте и выдыхайте во время зевка. Когда вы зеваете, сосредоточьтесь на открытии задней части челюсти. Обратите внимание, что зевание вызывает особое открытие вашего горла и придаёт вашему дыханию мягкий, округлый, открытый звук. Плавно, осознанно вдыхайте и выдыхайте через открытое горло. Затем вызовите зевательный рефлекс. И когда вы начнете зевать, сознательно совершайте большие, мощные вдохи и большие выдохи облегчения. Идея заключается в том, чтобы во время зевания практиковать связное дыхание, также называемое непрерывным. Делайте быстрое дыхание. ровные, учащённые вдохи и выдохи, вдохи и выдохи, как дышит счастливая собака. Когда зеваете, вращайте дыхание, направляя его то в живот, то к груди. Могу вам сказать, что это новейшая практика работы с дыханием в современном мире. Люди, освоившие её, говорят, что почувствовали себя лучше физически, эмоционально и психологически всего после нескольких минут её выполнения. Возможно, пройдёт некоторое время, прежде чем мы узнаем обо всех медицинских и научных преимуществах этой практики. Поэтому не ждите, будьте сами себе учёным. Начните практиковать её сейчас. Выполняйте эту технику каждый день, и пусть для вас это будет новым способом зевания. Что если я скажу вам, что небольшие элитные отряды воинов и некоторые из лучших спортивных команд по всему миру начинают вместе зевать и дышать таким способом. А теперь представьте, что нашли что-то фундаментальное и лёгкое в исполнении, что может дать вам и вашей команде значительное преимущество перед соперником. Вы бы поделились этой техникой? или же сохранили бы ее в секрете. Зевота — это серьезно. Настало время получать от нее удовольствие. Вот моя секретная формула для продвинутой практики зевания. 10 плюс 10 плюс, скобка открывается, 10 умножить на 2, скобка закрывается. Она означает, что нужно практиковаться 10 минут утром, 10 минут поздно вечером и 10 раз по 2 минуты днём. На самом деле, данная формула применима к любым дыхательным техникам, упражнениям или медитациям, указанным в этой аудиокниге. Практика в соответствии с этой формулой может быть лучшим способом включения работы с дыханием в вашу повседневную жизнь. она позволит овладеть любой техникой или упражнением. Дыхание в повседневной жизни. Я завершу эту главу и последующие главы 3 и 4 набором простых, но эффективных дыхательных техник, которые можно применять в наиболее распространённых ситуациях для решения проблем, относящихся к телу, а также к разуму или душе. Сосредоточившись на дыхании, дыша осознанно в определённых ситуациях, вы можете превратить обычные моменты в бесценные возможности для обретения крепкого здоровья и благополучия, мира, силы и харизмы. Пробуждение. Если вы чувствуете слабость, усталость, но вам необходимо ещё поработать, Вам может помочь суфийская техника. Кстати, у суфиев, мусульманских мистиков, существует множество отличных медитаций и упражнений, соединяющих в себе дыхание и мысли, молитву, движение и звук. Сделайте 2, 3 или 4 коротких, быстрых, мощных вдоха через нос, а затем выдохните через сжатые губы. Повторяйте упражнение 2 минуты. И посмотрите, полны ли вы энергии и живости. Направляйте эти короткие, быстрые носовые вдохи в грудь, а затем выдыхайте через сжатые губы. Мы называем это упражнение «ф-ф» из-за звуков, издаваемых во время вдоха через нос и выдоха через сжатые губы. «ф» Не смейтесь, или смейтесь, если вам этого хочется. Но попробуйте выполнить это упражнение. Сделайте это сейчас. И затем ещё раз. Поиграйте. Поэкспериментируйте. Подъём с кровати. Зарядите тело энергией, сильно потянувшись на вдохе и на выдохе. Проделайте это 3 раза. Зарядите мозг энергией, вдыхая на пять счетов и выдыхая на пять счетов. Зарядите сердце энергией, сосредоточив дыхание на уровне сердца и представьте, что вдыхая вы сопереживаете себе, а выдыхая выражаете благодарность за новый день. Душ. Настроитесь на ваше дыхание, Когда открываете кран, следите за тем, как меняется дыхание, когда тёплая вода начинает струиться по вашему телу. Соедините ощущения и дыхание. Дышите. Откройте себя эмоциям и расслабьтесь, как будто чувствуете ласкающее прикосновение любимого или любимой. Заканчивайте приём душа, переключившись на холодную воду. Соедините ощущение и дыхание. Вдыхайте и выдыхайте быстро и размеренно. Сознательно расслабьте ваше тело и ощутите стимулирующее действие холодной воды. Когда вы закончите принимать душ, дышите энергично, вытираясь насухо. И спустите пару долгих приятных вздохов облегчения, чтобы завершить ритуал. В дороге. Остановка на красный свет светофора это отличная возможность расслабиться и сделать несколько очищающих вздохов или использовать это время для того, чтобы настроиться на своё тело и дыхание. Если вы застряли в пробке, ослабьте хватку на руле. Обратите внимание на плечи и осанку. Исследуйте своё тело. привнося осознание и дыхание в каждую клетку, подверженную напряжению. Дышите, покачивая и расслабляя челюсть, шею и плечи. Как только вы заметите напряжение где-либо в теле, вернитесь к дыханию. Используйте дыхание, чтобы расслабиться и сбросить напряжение. Вы даже можете получать удовольствие стоя в пробке. Включите песню, в takt которой вы будете притопывать и прихлопывать. Следуйте дыханием за её ритмом. Подумайте, насколько стояние в пробке лучше, чем то, что приходится ежедневно терпеть многим другим людям. Смените объект вашего внимания. Намеренно вызовите у себя ощущение благодарности и удовлетворения. Осознанно наслаждайтесь ощущением расширения на вдохе и расслабления на выдохе. Укрепляйте ту часть себя, которая способна по вашему желанию вызывать чувство комфорта и наслаждения. И напоминайте себе, что жизнь прекрасна. На беговой дорожке. Находясь на беговой дорожке в спортивном зале, Дышите в такт шагам. Используйте это время, чтобы поработать над своим телом. Вдохнуть воздух в каждую его частичку, которую ощущаете. Подумайте об излишнем напряжении или усилиях. Расслабьте все мышцы, не задействованные для поддержания темпа и формы. Во время пробежки вы также можете практиковать дыхание через ваши чакры. Повторение заявления, мантры или сильного утверждения. Чакра это место сосредоточения тонкой энергии, описанное в йогических текстах. В нашем теле находится 7 чакр. Считается, что энергия в них вращается подобно колесу. Мы более подробно поговорим о них в разделе, именуемом Отпускаем ограничивающие нашу жизнь мысли. посвящённом работе Бинни Денсби и её системе под названием Источник движения. Головная боль. Дышите в эпицентр боли настолько легко, насколько это возможно, используя дыхание, чтобы сосредоточить всё внимание на боли. Затем сделайте мягкий и глубокий выдох, расслабляя мышцы или области боли, напряжения. Проследите за деталями. Существует ли у боли определённая форма? Есть ли у неё границы? Текстура? Температура? Всё это связано не с анализом, а с ощущениями. Используйте дыхание, чтобы привлечь к боли энергию и осознание. Выполняйте это действие в течение нескольких минут. Посмотрите, куда направится перемещаться или как изменится ощущение. Не удивляйтесь, если головная боль пройдёт. Боль и усталость. Большинство людей удивляется своей способности прогонять и отпускать боль и усталость из тела всего лишь после небольшой практики. Техника, которую мы использовали для избавления от мигрени, применима для любой боли. Ключевым моментом дыхания в данном случае является не упорное избавление от боли, а поиск или создание ощущения комфорта, несмотря на боль. Если вы совершаете что-либо вызывающее боль, вы также можете что-либо сделать, чтобы прекратить её. Но если боль возникла сама по себе, почему бы не дать ей уйти самой? Данная практика называется дыханием бабочки. или дыханием пещеры. Она основывается на очень лёгких непрерывных вздохах, практически незаметных. Вы используете ритм связанного дыхания, колеса дыхания, чтобы позволить энергии мягко струиться, а также для того, чтобы найти или создать зону комфорта, даже наслаждение, несмотря на боль. Это означает, что вы совершаете малюсенькие вздохи Расслабляйтесь во время каждого из них и ждёте возможности сделать более глубокий вздох. Рано или поздно она придёт. Вы почувствуете, как глубокий вздох зарождается изнутри или возникает из ниоткуда. Когда это произойдёт, поймайте его. Помогите ему. Взаимодействуйте с ним. Управляйте им. Вы также можете научиться высасывать боль и усталость из ваших мышц с вдохом и отпускать их из вашего тела с выдохом. Вы можете использовать технику связанного дыхания, например, во время пробежки для насыщения тела энергией про запас. Также вы можете с каждым выдохом во время ходьбы прогонять из тела усталость, не давая ей возможности накапливаться. Используйте глубокий вдох для того, чтобы схватить усталость в мышцах, и совершайте более осознанный выдох, чтобы выбросить эту усталость из тела на землю. Позвольте силе тяжести помочь вам избавиться от боли и усталости. Во время бега опускайте ваш вес и передавайте энергию в землю через стопы. Если вы занимаетесь деятельностью, которая включает повторяющиеся и ритмичные движения, то можете скоординировать эти движения с дыханием, найдя свой собственный оптимальный вариант, чтобы предотвратить боль или усталость или справиться с ними. Используя осознанность, вы можете сосредоточиться на поддержании идеальных дыхательных ритмов, частоты и объёма, которые удовлетворят ваши энергетические потребности. Если вы совершаете пробежку, можете вдыхать на два счёта и выдыхать на два, или же вдыхать на два и выдыхать на четыре. Или же вдыхать на четыре счёта и выдыхать на два. Вы можете обнаружить, что с течением времени интуитивно меняете дыхание, приспосабливаете его. Согревание и охлаждение Замечали ли вы, что вы можете использовать дыхание и для того, чтобы согреть руки, и для того, чтобы остудить суп? Мы знаем это. Однако, сделайте это ещё раз, прямо сейчас, ради удовольствия. Поднесите ладонь к арту и выдохните со звуком ха, как будто хотите, чтобы зеркало запотело. Обратите внимание, что дыхание кажется тёплым. А теперь Сожмите ваши губы, словно собираетесь посвистеть, и подуйте. Обратите внимание, что дыхание кажется холодным. Вы можете использовать дыхание для того, чтобы согреться. Некоторые йоги настолько овладели этим процессом, что могут сидеть зимой, а снег вокруг них будет таять или охладиться в зависимости от ситуации или времени года. Дыхание для согревания. Вдохните через нос и быстро направьте воздух в живот и диафрагму. Похоже на технику Капалабхати или дыхание огня. Чтобы охладиться, поднесите язык к нёбу и медленно вдохните, ощущая, как поток прохлады струится под языком по направлению к горлу. Осознанно направляйте это дыхание к промежности. Почувствуйте, как оно охлаждает грудь. и живот. Помните, что в каждом случае сознание и намерения являются основными созидательными факторами, которые приносят желаемые результаты. Похмелье. Техники детоксикации, которые мы ранее обсуждали в данной главе, также помогут справиться и с похмельем. Помните о необходимости отдыха. Чем меньше вы спите, тем больше страдаете от похмелья. Также помните о том, что физические упражнения высвобождают эндорфины, которые могут помочь побороть похмелье. Кислород увеличивает скорость разрушения алкогольных токсинов. Поэтому свежий воздух будет естественным толчком к дыхательной практике. Последнее и самое главное не забывайте пить воду. Это универсальное решение. Вы можете применять особые дыхательные техники для борьбы с различными симптомами похмелья, такими как головная боль, сонливость или ощущение дурноты. Дыхание также поможет справиться с чувством вины, стыда, депрессии или тревогой, которые нередко сопровождают похмелье. Активное выполнение дыхательных упражнений оказывает благоприятное воздействие. Поскольку организм начинает насыщаться кровью и кислородом, они принесут наибольшую пользу, если вы будете сочетать их с различными позами йоги, движениями скручивания или сгибания, которые направляют кровь в пищеварительный тракт. Снижение веса. Наши лёгкие это основной выделительный орган, отвечающий за снижение веса, так как кислород играет первостепенную роль в сжигании жира. Очевидно, что дыхательные техники будут очень полезны для решения данной задачи. Когда 1 фунт, 1 фунт равен 453,6 г, примечание переводчика, жир окисляется, около 20% выводится из организма в виде воды, а остальные 80% в виде углекислого газа. Таким образом, дыхание в буквальном смысле является основным способом снижения веса. Углерод, содержащийся в углекислом газе, довольно тяжёлый. Человек выдыхает в среднем практически половину фунта углерода каждый день, даже не прилагая усилий. Какие бы упражнения вы ни выполняли, просто дышите глубже. Таким образом вы можете увеличить жиросжигающий потенциал упражнения. Для сжигания жира поможет усиленное выполнение упражнений сожмите и дышите. Обратное дыхание и гипоприссивное дыхание. Подробнее об этой технике в конце данного раздела. Эти же упражнения ещё и помогают бороться с муками голода. Вот техника, которая мне больше всего по душе. Сделайте вдох, втяните живот и подтяните промежность и все органы живота, как вы делали в упражнениях обратного и гипоприссивного дыхания. Затем сделайте выдох И еще сильнее втяните живот, и еще сильнее подтяните органы живота, как вы делали в упражнениях на детоксикацию. Задержите дыхание и напряжение на достаточно длительный период, например, на 10 секунд. Все это не так сложно, как кажется. Просто представьте, что бы вы сделали, если бы хотели притвориться, будто у вас очень плоский живот и очень тонкая талия. Вы бы все втянули в себя, не так ли? Это и есть то, о чём я говорю. Делайте так во время вдоха, выдоха и задержки дыхания. Бессонница. Эту технику для борьбы с бессонницей рекомендует доктор Эндрю Вейл. Выдыхайте на 4 счёта, затем задержите дыхание на 7 счётов и выдохните на 8 счётов. Некоторые люди считают, что это упражнение отвлекает их, заставляет думать и действовать. Однако всё-таки стоит попробовать его выполнить, потому что для многих оно работает как средство от бессонницы. Другая дыхательная техника, которая поможет вам заснуть, это мантра Стига Северинсена. Расслабление на выдохе Используйте каждый выдох, чтобы представить и почувствовать, как все процессы в вашем организме замедляются. Каждый выдох должен быть как последний чух поезда, приближающегося к остановке. Ощутите, как расслабляются ваши мышцы, а ваше тело размягчается с каждым вздохом. Техника, которую мне нравится использовать, заключается в лёгчайшем вдохе Затем освобождающим выдохом и наконец ощущением растекания лужицей, означающим полное расслабление тела во время дыхания. Я представляю, как падаю, устраиваюсь на месте. Дыхание должно быть медленным и лёгким. Нужно сосредоточиться на расслаблении всех суставов и мышц. подчинившись гравитации и создавая ощущение тайны с каждым выдохом. Убедитесь, что ваш следующий вдох не мешает процессу релаксации. Не прилагайте усилий, чтобы вдохнуть. Продолжайте расслабляться на вдохе. Гипопрессивное дыхание. Хотели бы вы активизировать симпатическую нервную систему, укрепить мышечный корсет увеличить анаэробную силу, уменьшить объём талии и сделать живот плоским, улучшить метаболизм и повысить тонус мышц живота и таза, поправить сексуальную силу, предотвратить образование или вылечить грыжу, опущение матки, недержание и запоры. Тогда займитесь гипопрессивным дыханием. Гипопрессивное дыхание китайское лечебное дыхательное упражнение. которая стала популярным благодаря физиотерапии Марселя Кауфри в середине 1980-х годов. По сути, упражнение выполняется следующим образом. Задерживая дыхание, вы подтягиваете промежность и втягиваете живот после полного выдоха. Начните с большого вдоха и расширения грудной клетки. Затем выдохните весь воздух и задержите дыхание. Теперь действуйте так, как будто вы вдыхаете. Расширьте грудную клетку, но впускайте в себя воздух. Тяните пупок к позвоночнику и подтяните промежность. Вы почувствуете, как ваша грудь расширяется, а органы брюшной полости втягиваются в грудную полость. Удерживайте это состояние в течение приблизительно 10 секунд. Затем расслабьтесь. И сделайте вдох. Повторяйте это упражнение примерно 20 минут. Если вы объедините его с различными позами и растяжками, то добьётесь наилучших результатов от качания пресса и других упражнений для брюшных мышц без каких-либо рисков. Работа с дыханием для избавления от зависимости от наркотиков и алкоголя. Работа с дыханием является чрезвычайно эффективным средством для профилактики алкогольной и наркотической зависимости, а также лечения и восстановления после злоупотребления запрещёнными веществами. Дыхательные техники помогли многим людям вернуться к нормальной жизни. Исходя из моего опыта, они работают настолько быстро и продуктивно, что это похоже на обман. Исцеляющая методика выбора это техника ребёфинга. которое порождает обостренное чувство энергии и живости и вызывает естественное приподнятое состояние духа, благодаря которому употребление наркотиков становится менее притягательным и даже бессмысленным. Техника ребёфинга, также именуемая связным дыханием, описана в данной аудиокниге дальше, а также является заключительным уроком 21-дневного курса дыхательного мастерства.